Глава девятая. Каким чудом увернулся от Шарапнели, я не знаю, но землей меня обляпало знатно. Видимо, этот минер, недоделанный, поторопился и раньше времени активировал свою ловушку. Развернувшись в сторону неизвестного минера и держа в руках копье, я стал медленно отступать к зарослям на краю поляны. Диверсанта долго ждать не пришлось. и Из земли наполовину вылез здоровенный крот. Судя по тому, что я вижу, размером он был с человека. Черная шкура и когти величиной с мою руку бликовали на солнце, как вороново крыло. Я стал медленно отступать к лесу, с большой осторожностью делая каждый шаг. Хотя сомневаюсь, что от этого будет толк. Эти твари от рождения обладают тонким слухом и обонянием. Крот медленно водил своей подслеповатой башкой по сторонам. Его уши постоянно двигались на голове, улавливая малейшие звуки — а черная блямба носа была в вечном движении, выискивая интересные для него запахи. Я даже на расстоянии слышал, как эта тварь силой втягивает воздух через нос. Крот быстро сориентировался и повернул свою башку в мою сторону. А дальше произошло невероятное. Будучи наполовину прикопанной, эта тварь как снаряд вылетела из земли в мою сторону. Да я даже подумать не мог, что такое возможно. и мне пришлось в срочном порядке, используя копье как шест для прыжков, менять свою диспозицию. Второе копье и заплечный мешок я успел бросить на взрыхлённой поляне, а сам перенёсся сквозь стену густого кустарника за край поляны. «Да что это за мир, страдающий гигантоманией!» прокричал я, проламывая густой кустарник. «Все твари мании величия страдают! Нет, чтобы быть мелкими и тявкать из-за угла!» Только перелетев за кустарник, я понял, какую совершил глупость. Надо было откатываться в сторону, а не через кусты сигать. Крот вне поля моего зрения, кустарник мотыляется, как тростник на ветру, а второе копье с мешком остались на поляне. Я теперь крота не смогу контролировать, и копье с мешком забрать не могу. Оглядевшись по сторонам, я заметил довольно большую проплешину между кустарником и отдельно стоящим деревом. Вот туда перебежав, я замер не двигаясь. Даже дышать вначале через раз стал. Здесь хотя бы под земли крота почувствую, и при необходимости за дерево спрячусь. Деревья он валить не будет, хоть и может, а кустарник я вон как взбудоражил. Теперь не поймешь, лезет там кто или нет. С кротом попроще все таки будет в прятки играть. Если отдалюсь от него достаточно далеко, то он, потеряв мой след, отстанет, но вот повадки его изучить необходимо. Радует, что не на медведку напоролся. Вот этот тварь не отстанет и до конца переть будет. А уничтожить эту бронированную дуру только с помощью скорострельной пушки получится, или огнемета. Хотя у меня теперь земляной орех есть. Будет из чего огнесмесь сварить. Не выдержав, я расхохотался, представив, как брожу по средневековому миру, в кожном скафандре, с баллоном огнесмеси за спиной и огнеметом в руках. Ох, и зря я это сделал. Под ногами тут же земля вспучилась, и я сиганул за дерево. После того, как отработал грязевой гейзер, осторожно выглянул из-за дерева. Но крот уже знал, где я нахожусь, и выстрелил своим телом в мою сторону, вытянув свои лапы. Пришлось слегка отскочить от дерева и наблюдать, как в ствол вонзаются здоровенные сабли когти. «Вот он мой шанс!» — радостно проорал я, выскакивая сбоку от крота. Недолго думая, я черканул лезвием копья по горлу крота. Кровь у твари оказалась бордово-красного оттенка, Густая и с одуряющим запахом. Я даже облизнулся непроизвольно. Кушать-то хочется. Вот только кровь оказалась слишком густая, как сироп, и немедленно свернулась. Получается, я ему только шкурку попортил, а нанесли более серьезные повреждения, неизвестно. Мне пришлось очень быстро убегать от взбесившейся твари. Крот своими когтями разорвал ствол дерева, как какую-то картонку, и кинулся за мной. Я надеялся, что он в бешенстве не будет соображать, но нет, монстр оказался продуманным. Он постоянно старался отжать меня от леса и выгнать на свою поляну. Мы весело занимались с ним бегом по пересеченной местности, совмещая это занятие со спортивным ориентированием. Крот оказался очень быстрым и правильно использовал свое массивное тело, срезая путь. Так что у меня не получалось углубиться дальше в лес. Он словно огромный снаряд пробивал себе путь, прорежая заросли, сотрясая деревья и расшвыривая камни. Местами, где это было удобно, Крот нырял под землю и словно черт из табакерки выскакивал передо мной в обрамлении фонтанов земли. Я использовал деревья как щит на его пути, но густые кусты постоянно притормаживали меня. Я уворачивался от его атак, менял направление своего движения, бросаясь из стороны в сторону. Первый раунд оказался за кротом. Он оттеснил меня на свою поляну. А все-таки веселый парень этот крот. Сразу видно, что любит спорт и подвижные игры во всех их проявлениях. Выбравшись на поляну, он резко сменил тактику, пытаясь оттеснить меня к холмам. И мы начали играть в салочки, совмещенные с акробатикой. Крот, как скоростной земснаряд, рыл под собой землю, окружая меня карьерами. а я занимался бегом по пересеченной местности с отработкой прыжков на месте и в сторону, разбавляя прыжки перекатами и подкатами. «Да с таким тренером любая футбольная команда будет плакать!» — восклицал я, осуществляя очередной подкат под выпрыгнувшего из земли крота. Амир рыдать во время чемпионата! Земля осыпалась огромными траншеями, где проходил крот. Мелкий щебень летел как шрапнель в разные стороны от его лап, Но я, как мастер спорта по акробатике, уворачивался и перепрыгивал ямой траншеи. Мне приходилось следить за тем, чтобы не приближаться к своему мешку и второму копью. А то ведь в труху их тварюшка измочалит. Крот на своей территории развернулся во всю силу широты своей души и снова выиграл этот раунд, оттеснив меня к холмам. Третий раунд оказался коротким и с феерическим концом. Видимо, у крота созрел гениальный план по моей поимке. «Жаль, что он со мной не посоветовался, а решил сам все сделать. Я бы ему, может, и посоветовал чего веселого. В этот раз, загнав меня к подножию холма, он на меня не кинулся, а проскользнув по своим туннелям, выскочил прямо надо мной и, как ужас, летящий на крыльях ночи, свалился на меня, растопырив свои лапы и раззявив пасть. От неожиданности я присел, прижав пятку копья к земле и направил острие на крота. И увидев, что он сейчас заглотит копье, откатился в сторону, оставив вкусняшку этому монстру. Откатившись в сторону и выхватив свой нож-переросток, я обернулся к монстру. Крот, как шашлык на вертеле, катался по земле, а из его пасти торчало копье. И как только не перекусил его. Жаль тварюшку, вон как мучается от несварения. Даже калачиком свернуться не может. Придется нанести ему удар милосердия, а то он так долго в агонии умирать будет. Подскочив к кроту, я попытался ударить ножом в шею, но это оказалось не так-то просто. Крот, как юла, крутился и размахивал лапами. Мне пришлось несколько раз подскакивать к нему, чтобы нанести удар, но попытки были неудачными, и я отскакивал. Но все таки мне повезло. Крот удачно повернулся ко мне спиной, и на мгновение замер. Подскочив к нему, я со всей силы вонзил нож в основание черепа. Агония крота была короткой и быстрой, и опять я почувствовал прилив сил. Надо все таки разобраться с этими непонятными вампирскими способностями. Правда, сейчас у меня с бодростью улучшилось восприятие окружающего мира. Я стал больше замечать деталей и, соответственно, двигаться плавнее. А дальше опять началась грязная работа. Нужно было копьё из крота вырезать, проверить его на эти светящиеся образования, да и мясо все таки лишним не будет. Мне тоже есть надо. Жаль, что у меня сейчас другая задача стоит. Я бы хоть шкуру попытался снять». а так пришлось вырезать кусок побольше и получше. Я в него мясо заверну». С крота я взял довольно много мяса, сердце и печень, и завернув все в кусок шкуры, потащил все это добро к ближайшему ручью. Пока промыл мясо и выскреб ножом шкуру и завернул все это добро в несколько слоев лопуха, обвязал бичевой, прошло много времени. Пришлось спешно выдвигаться к лысому холму, а то могу до вечера не вернуться домой. Мне даже сухарями пришлось на ходу перекусить, запивая их родниковой водой из Туиска. В Черном Бару последние годы жизнь била ключом, словно родник в весеннем лесу. Селение разрасталось, а представители разных народов смешались в нем, создавая живую мозаику из языков, традиций и обычаев. И уже давно назрела необходимость в расширении за счет второго ряда чистокола — На берегу недалеко протекающей реки построили пристань для торговых гостей и в атак викингов, приплывающих навестить старых друзей, ушедших на покой и осевших в черном бару. Многие викинги и детей своих сюда привозили на обучение ратному делу. Старики, проживающие в черном бару, хоть и считались ушедшими на покой, но меч и топор держали крепко в своих руках. А при необходимости и на кулачках могли молодежь погонять, напомнив о суровых законах лесного края и уважении к старшим. Река в этом месте делала изгиб, словно змея, меняя свое направление, и селение оказалось защищено с двух сторон рекой и болотами, а с другой стороны раскинулся обширный сосновый бор, разбавляемый редкими рощицами дубов и берез и поросший густым кустарником. Рядом с открытыми воротами в поселение на развилке нескольких дорог стоял древний придорожный камень. Он был настолько стар, что по самую макушку зарос мхом, а уже и не помнят, когда он здесь появился. Многие жители вполне серьезно утверждают, что поселение выросло рядом с ним. И камень помнит все, что происходило в поселении, выросшем рядом с ним. Дороги от камня вели к пристани, вдоль кромки болот уводили дальше в лесные чащобы, а в бору терялись в густых зарослях, убегая в дальние земли. Ранним утром произошло невероятное событие, запомнившееся жителям Черного Бора надолго. Со стороны запретных болот прилетел черный ворон гигантских размеров, Он уселся на вершину придорожного камня, расправил крылья и оповестил округу своим громким карканьем о своем прибытии. Напрягшаяся охрана у ворот поселения покрепче сжала свои копья, а ребятня, игравшая рядом с воротами, побежала по улицам, оповещая всех о происшествии. У ворот стали собираться зеваки, с удивлением глядя на ворона и тихо перешептываясь. «Может, стрелой его приложить?» — спросил охотник угрюм, скидывая с плеча лук. Убрать оружие! прозвучал приказ за спинами Зевак. Раступившиеся люди обернулись и увидели подходившего Сигурда. Старый воин во многих битвах побывал и сам, бывало, дружины в набеге водил, а сейчас осел в черном бару, помогая воеводе молодняк учить. Викинг, пройдя сквозь толпу, стал рядом с воеводой и старостой. Он долго разглядывал монстра, сидящего на придорожном камне и рассматривающего собравшихся людей. Иногда ворон начинал клевать что-то у себя под лапами, и тогда раздавался отчетливый треск раскалываемого камня. «Не к добру все это», — проговорил он, продолжая смотреть на монстра. «Дали бы пройти, что ли, нам?» — раздался скрипучий голос старой травницы и ведуньи Василины. «Вот, малохольные, совсем дорогу перегородили». Люди в селении уважали и побаивались Василину. По молодости она не только травницей была, но и с дружинами в набеги ходила, да и сейчас могла крепким словом молодёжь укоротить. Потому и раступились безропотно и даже с опаской. К старости своей воды сквозь толпу подошли Василина с уже немощным волхвом Яром. «Что скажешь, старый?» — спросила Василина волхва, разглядывая ворона. «Старый немощен я уже стал, чтобы знаки разгадывать», повернулся Яр Василине. «Да и сила из мира ушла». Карр. Возмутился ворон таким пренебрежением к себе старого волхва. «Что?» — повернулся волхв к ворону. Ворон внимательно посмотрел на волхва и снова клюнул камень у себя под лапами, так что каменная крошка вокруг разлетелась. Создавалось впечатление, что они знакомы друг с другом уже не первый год. «Уходи!» — взмахнул рукой Яр. «Никто с тобой на запретный остров не пойдет!» Ворон в упор посмотрел на старого волхва и оглядел собравшуюся толпу. кар высказал он все, что думает о собравшихся в этом месте и, взмахнув крыльями, улетел в сторону болот. Яр покачал головой, вздохнул и, развернувшись, пошел сквозь толпу в сторону поселения. Василина, подойдя к придорожному камню, стала ощупывать его вершину. Яр, вернись!» <у> — воскликнула она, что-то найдя на камне. Волхв обернулся, подумал и подошел к Василисе. Василиса держала в руках перстень, который и передала ему. «Поющая вещь!» — раздались громкие шепотки в собравшейся толпе. «Сколько лет мимо камня хожу и не знал, что такое сокровище на нем лежит!» — воскликнул пораженный староста. Яр взял кольцо и стал рассматривать. «Эту вещь вестник принес», — сообщил он. «Древняя вещь». «Да где бы он ее нашел?» — возмутилась Василина. «Вон, как новая блестит». «Значит, к одной из сокровищниц у него доступ есть», ответил Волхв и отдал перстень Василине. «Пользоваться им можно, он чистый». «Старый», — возмутился Сигурд. «Совсем мозги мхом поросли. Ты внятно объясни нам, что происходит». «Вестник это был», — вздохнул Яр. «Весть с запретного острова принес. Большие перемены в лесном крае грядут». Видимо, Всеслав выполнил свое обещание и привел в мир наследника старых князей. Хозяин этих земель вернулся. «Старый!» — рассмеялся Сигурд. «Совсем умом тронулся. Сказки — это все про древних и могущественные поющие вещи. О каком наследнике ты говоришь? А про запретный остров и древнего волхва мы детям страшилки рассказываем. Так ведь опять ажиотаж свинцом владыка!» змеиным амулетом и богатырским мечом начнется. «Каких кровей твой наследник будет и где силу возьмет? Ты сам сказал, что сила из мира ушла». «Для того и прибыл вестник, чтобы весть, как круги на воде по миру, разошлась», — вздохнул Волхв. «Все многие годы твердят, что венец владыка и богатырский меч в болотах сгинули. Вот только я сам видел у Добрыни меч богатырский». Не мог он меч не вернуть. В той битве его названная сестра сгинула. Так что же он венец Владыка не прихватил? уже хохотал Сигурд. Так глядишь, в лесном крае новый Владыка обосновался бы и силу в мире удержал. Сами ребятне сказки про Добрыню рассказываете, хмуро поглядел ярно Сигурда. И прекрасно знаете, что он от власти отказался. Ему не нужен был венец. «Добрыня правнуком Всеславу был и сыном Драгомиру. Две ветви по крови у него — от викингов и славян». Волхов оглянулся на Василину. «И твой родственник по матери», — сообщил он ей. «Дай боги, чтобы хоть они и знали, кого из потомков Добрыни в мир Всеслав привел». «Старый, это сколько тебе лет?» — Стало подступать к нему знахарка. «Если ты Добрыню Древнего Волхва помнишь, с Вестником, как со старым знакомым, беседуешь, а в наших краях о них только сказки сохранились». «Это уже не важно», — махнул рукой Волхв и посмотрел на старосту. «Людей предупреди, на болотах и в Бару повнимательнее пусть будут. И обязательно обо всем необычном докладывают. Монстры и стопий полезть могут». Старый Волхв развернулся и устало пошел в поселение. Василина поспешила за ним, но остановилась у Сигурда. «Держи, воин!» — ехидно улыбаясь, всучила она поющую вещь Сигурду. «Тебе она точно пригодится!» И, рассмеявшись, поспешила за уходящим Яром. «Как была ты змеей, Василина! Так ей и осталось!» прокричал вслед уходящий знахарки старый викинг.